Глава двадцать Вторая наследница времени даром не теряла. В своих поисках она откопала много чего интересного. Постепенно принцесса все глубже и глубже погружалась в собственную одержимость и потихоньку начала действовать. В мертвых землях, в одном из пустых замков, Игрет создала свое маленькое государство. Когда существо изо дня в день твердят, что оно бестовочь, рано или поздно существо начинает в это верить. Наследница поступила с точностью наоборот. Принцесса, яркая, харизматичная, сильная личность, собрала вокруг себя молодых и амбициозных серопламенников и заставила их поверить в то, что они лучшие, что их незаконно ограничивают в магии до совершеннолетия, что учеба слишком отличается от обычной, что существа серым пламенем намного сильнее, а значит, имеют право стоять вне категорий, подчиняясь другим законам. В скором времени к ней и ее последователям присоединились некоторые сильные маги, любители экспериментировать и пробовать новое на грани дозволенного, а то и вовсе запрещенное. История не терпит сослагательного наклонения. Но беда могла бы обойти империю стороной, если бы старший брат не отмахнулся, а выслушал, поверил и помог. Во всяком случае, принцесса со своими опытами и идеями осталась бы дома и не вляпалась в приключение, которое превратило жизнерадостную девушку в безумное существо. Это Игрет создала артефакт сердца мглы и первой испытала его на себе. Принцесса хотела помочь себе и своему пламени. Изначально идея заключалась в том, чтобы создать амулет, который позволит снять печать и будет сдерживать магическую силу в определенных границах. Обе попытки, которые предпринял покойный император, желая помочь дочери, показали – уровень источника у наследницы не просто запредельный, такого даже в бездне давно не встречали. Государь предположил – что к моменту своего расцвета дар принцессы превзойдет по силе могущества верховного правителя из его родного измерения. Принцесса случайно подслушала беседу отца с братом, где он рассказывал о том, как использовали демонов серым пламенем в его родном мире. И в чересчур умной голове родилась безумная мысль – создать артефакт, который поможет не просто справиться с собственной магией, но станет своего рода накопителем магической энергии. И ей это удалось. Магия подчинилась. Излишки силы игрит, сливала в сердцем мглы, а сама училась управлять остатками серого пламени, на время позабыв про своих поклонников и последователей. И сейчас я находилась в одном из накопителей, которые создали первым и законсервировали про запас. Ученые потирали руки и экспериментировали с артефактом. Излишки огня из амулета сливали в специальные резервуары, исследовали, собирали данные и делали невероятные открытия. Наш мир из обычного магического стал техномагическим. Магафоны, автомобили, летательные аппараты. Все это стало возможным благодаря безграничному источнику, с которым родилась принцесса. С высочайшего позволения ученым разрешили на добровольной основе исследовать кровь и источник обладателя серого пламени. Профессора и прочие академики пытались понять, у всех ли серопламенников имеется избыток силы, которую можно сдавать в накопители и использовать на благо империи, или это родовая особенность второй наследницы в силу происхождения. Какое-то время вся семья жила спокойно и счастливо. Принцесса даже влюбилась и собиралась замуж. На этих кадрах мое сердце перестало биться, а в легких закончился воздух, и я, я забыла, как дышать. Рассел и Игрид. Высокие, красивые, влюбленные, такие невероятно идеальные, недосягаемые. Они подходили друг другу, как две части одного целого. Черное и белое, жизнь и смерть. Черноволосый высший некромант и среброволосая, одаренная вне категорий, вторая наследница рода. Империя радовалась их любви. Существа готовились к самой грандиозной свадьбе со времен Перехода. Игрит частенько срывалась в свой замок в мертвых землях. Там, под покровительством принцессы, по-прежнему жила община магов и молодых ученых. Я с удивлением разглядывала прекрасные сады Искусственные озера. К тому времени третью часть империи, где высадились первые переселенцы, благодаря открытию наследницы, практически восстановили. Но однажды вечером Игрид не вернулась домой из своего дворца в серых пределах. И никто не сумел ее отыскать ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц, ни через год его темнейшество вместе со своим близким другом Расселом лично перевернули мир. Сотрудники особого императорского отдела магической службы безопасности перетряхнули города и небольшие поселения. Обыскали замок в мертвых землях, где жили талантливые маги и некоторые ученые под покровительством принцессы. Допросили всех серопламенников, которые общались с Игрет. Все без толку. Наследница, как сквозь измерение провалилась. За эту идею хватился Рассел и оказался прав. Вот только пробиться в тот мир не сумел ни он, ни брат наследницы. Хватка на моих плечах ослабла, но принцесса так и не позволила мне отвернуться, и я продолжала смотреть историю ее жизни. Создав накопитель, Игорь решила усовершенствовать артефакт, сделать его не просто резервуаром, но своего рода порталом, дверью из империи в бездну и обратно. Голову юной девушки не покидали слова отца о том, что демонов, носители серого пламени, используют в качестве батареек, бесправных рабов с видимостью жизни. Безрассудной принцессе удался эксперимент, И она первая прошла через портал в другое измерение, где и осталась, попав в ловушку. Высокий правитель знал, как охотиться и как ловить демонов с магией такого уровня. Смотреть на издевательство, которым подвергалась принцесса в плену, я не смогла. Веки горели от слез, в голове гудела от информации. В затылок раскаленной иглой впивался женский голос, который продолжал твердить одно и то же слово. «Смотри, смотри, смотри!» И я смотрела сквозь мутную пелену, смотрела, как ломали и каличили наивную девочку, перекраивали разум, душу и тело, как многократно доводили до последней черты и возвращали обратно мучили достоверными иллюзиями, заставляли час за часом проживать гибель близких и собственную смерть. Пока несчастная не сошла с ума, запутавшись в реальностях и не стала послушной куклой верховного правителя. Тогда-то монстр ее и отпустил, но не одну, а с армией марионеток. В империю Игрит вернулась чудовищем и принесла с собой Великую войну. Прорыв произошел именно в том месте, где много веков назад случился Великий Переход, и там, где случилась последняя битва, в которой Рассел Уфир сумел убить принцессу Игрит, возлюбленную свою Роксану. Это имя некромант дал ей перед обручением, соблюдая древние традиции предков. Второе имя – оно только для мужа, как печать, чтобы с того момента, когда невеста войдет в новый род, никто из прошлой жизни не владел настоящим именем. Родные и все остальные по-прежнему зовут девушку старым именем, но это уже не имеет никакого значения. Тайное имя – способ защитить ту, которую любишь больше жизни. Отголосок традиции старых эпох – когда демоны искали и находили единственную встречу, с которой предопределена. Ту самую истинную, которая могла прийти из любого мира или, наоборот, притягивала демонов свой. Роксана. Яркая звезда. В переводе с языка Фейри. Именно так назвал Рассел любимую, ту, за которую готов был умереть. Стало так больно. Легким снова не хватило воздуха но я не смогла закрыть глаза, продолжала смотреть. Жизнь шла своим чередом, пока верховный правитель, призванный защищать и оберегать, не свихнулся на власти и не принялся разводить своих подданных как селекционер. Точнее, он сошел с ума, когда потерял свою возлюбленную жену и, как одержимый, принялся искать способ ее вернуть. Сера госпожа отказала властелину в помощи, и случилось то, что случилось. Говорят, неистовая одержимость порождает великие творения. То, что натворил верховный правитель, назвать великим, язык не поворачивался. Я видела, как умирали существа и маги, пытаясь противостоять волне оболваненных демонов. Они, правда, действовали как безвольные одержимые куклы, которых кукловод дергает за ниточки. Не боялись смерти, гибли сотнями, но на их место приходили все новые и новые. А потом Рассел выяснил, кто стоит во главе бесконечной армии. Тот день, когда они встретились с принцессой лицом к лицу, стал роковым для обоих. Даже я, не владея всей информацией по демонам и первым серопламенникам, увидев столкновение двух отдаренных вне категорий, моментально поняла «принцессу не вернуть». Ту девочку, которая любила всем помогать, вопреки наложенным на нее ограничениям. А может, именно благодаря тому, чем жила с раннего детства. Ту девушку, которая верила в лучшее и в возможности все изменить. Ту прекрасную юную женщину, которая умела любить и любила искренне, неистово и по-настоящему. Рассел потерял преимущество, когда сорвал с противника защитные свои, скрывающие суть. И встретил Роксану лицом к лицу. Он потерял преимущество, растерялся и попытался спасти ту, которую любил и искал все это время. Но Игрид перестала быть Роксаной так давно, что уже и не помнила себя прошлую. Время в бездне и в нашей империи течет совершенно по-разному. И если у нас прошел год с момента исчезновения принцессы, то там прошло десятилетие мучительной жизни, полной измывательств и боли. Наверное, я закричала, когда бывшая невеста занесла меч рухнувшим на колени растерянным некромантом. Он что-то говорил разбитыми губами, но не делал ничего, чтобы защититься. Лицо Рассел, искаженное болью, разрывало мне душу как и равнодушное лицо Игрит, которое не помнило ничего из своей прошлой жизни и готовилось убить того, кого любила. Наверное, я попыталась пробиться сквозь толщу прошлых лет, чтобы помочь им обоим, но стена серого пламени не пускала туда, где на моих глазах разворачивалась драма. Умом я осознавала, что не в силах изменить события давно минувших лет, Но сердце, сердце отчаянно требовало, чтобы я спасла обоих, вопреки логике, любви, вопреки здравому смыслу. Но ведь если мы любим по-настоящему, значит, желаем возлюбленным счастья, пусть даже ценой собственного благополучия. Наверное, впав в отчаяние, я что-то сотворила». Земля дрогнула под моими ногами, а по призрачной преграде, которая отделяла меня от экрана, пошли трещины. За моим плечом радостно захохотала сумасшедшая наследница. Перед моими глазами одержимая игрит высоко занесла над головой любимого меч. Я прекрасно видела. Оружие создано из единственного материала во всех мирах, который способен убить некроманта и лишить его посмертия. Острый клинок взметнулся еще выше и начал стремительно опускаться на Рассела, который так и не встал с колен, все так же смотрел в лицо своей любимой и что-то говорил, говорил, говорил, без конца, повторяя одно и то же слово. Наверное, я пыталась закрыть глаза, чтобы не видеть последний удар. Но опухшие от слез веки не закрывались. Умом я понимала. Если Рассел жив сейчас, значит, тогда он не погиб. Но меч неумолимо приближался. Принцесса за моей спиной хохотала и хохотала. Вот только радости в ее смехе не ощущалось. Такое чувство, что здесь и сейчас Игорь вместе со мной впервые смотрит то, что показывал нам обеим экран словно до этого не понимала, что сознательно забыла, а теперь память вернулась вместе с болью. Мы обе крикнули «нет», когда замедленный показ закончился, и меч резко обрушился вниз.